Не то, чтобы весьма проблематичен, а связан, и я во втором, в этом смысле, издании говорю об этом прямо, при том, что, конечно, те, кому это не хочется увидеть, снова не увидят, это готовность и нежелание брать на себя и себе подобных ответственность. Но дело даже не в этом. Насколько мы с вами э, помним историю? Просто несколько фактов я бы хотел вам напомнить отдаете ли вы себе отчет что из 500 тысяч немецких евреев на момент начала второй мировой войны евреев там было не очень много то есть те кто называли себя евреями и считали себя евреями это были реформисты все остальные были немцы справа я повторяю только реформисты из пятисоттысячного немецкого еврейства так или иначе считали себя евреями в той или иной степени все же остальные были немцы только немцы и ничего кроме немцев но я сейчас вот еще о чем отдаем ли мы себе отчет какой вклад внесли эти немцы новые немцы и мы с вами знакомы с Карлом Марксом но такой Карл Маркс был в любой отрасли знаний насколько вы Помните историю XIX столетия? Вот русские мальчики и девочки во второй половине XIX столетия, когда они знакомились с современной наукой, ну альтернативой всему этому замшелому и э, гадкому еврейскому. Это были переводы с какого языка? С немецкого. Отдаете в себя отчет, что ничего не писалось, а только на немецком языке. То есть, я я сейчас говорю вот о чем <смех> Мы настолько с вами привыкли к английскому языку сегодня Что на нем все пишется и издается Что мы забыли, что в 19 столетии На английский язык все переводилось Писалось не немецком А кто писал эти книги О физике, о химии Еще раз, я вовсе не пытаюсь вам сейчас сказать Что евреи были самыми великими Химиками и физиками, это неправда Величайшими физиками были как раз Англичане, но Кто популяризировал? кто писал, кто были профессора все. Понимаете, именно немецкое еврейство ответственно не только за то, что придумали реформизм и так далее, господа. Все намного хуже. Во всю Западную Европу, по сути своей, вся идея господина Гегельса да, о прогрессе и науке пришла через наших евреев, через кого-нибудь. Я снова хочу вам напомнить, что когда во Франкфурте на Майне появляется равшим Шон Рафаэль Гирш, то он вместе со всеми религиозными евреями города насчитывает 11 человек. Среди них был миньян и еще пишер, то есть возможность входить в туалет для десяти евреев. То есть, ну, десятый, те, кто приходит десятыми, же вы знали, вы создаете миньян. Когда вы приходите одиннадцатый, вы создаете возможность для кого-то выйти в туалет. Нет, я не говорю, что это не важно, но разница есть между десятым, а центром то, что называется, и апишер одиннадцатый. К чему я, ничего более серьезного я еще никогда не говорил, господа, о том, что когда мы приходим к Всевышнему с некими вопросами, а где он как раз был, а чем он как раз занимался, господа, я, я один такой вопрос не понимаю, в каком смысле. Если мы говорим на уровне личной боли да, и личного несчастья, то не дай Бог, если вы зайдете в детское отделение любой больницы, хоть у нас в Адасе, то вы там такое увидите, а свенцы разницы нет. На уровне личных страданий есть порог боли, где больше уже чувствовать нельзя. из порог, дальше уже теряют сознание, и так устроен нас Всевышний. К чему я говорю? То есть на уровне личных страданий, это вопрос как бы не катастрофы, это вопрос вообще страданий. На уровне же масштаба, то, господа, я как бы, что называется, не скажу вам за всю Одессу, но но то, что творилось вообще говоря в еврейском мире тогда, и вы знаете, поскольку все равно все, что я мог сказать, я сказал, я сейчас добавлю то, что я сказать не мог то, что творилось среди одного миллиона религиозных польских евреев, а чтобы не сглазить, был один миллион польских религиозных польских евреев, религиозных писатых писатых чтобы вы не думали, не, нам сто очков вперед, ну, то есть мы с их, с точки зрения, были бы как сегодня, я не знаю как-то, так вот миллион, ну, понятно, два с половиной миллиона были не религиозными и что называется близко не подходили к этим писатым идиотам, то есть не значит, что они были но в нашем с нашим восприятием они может быть как раз как бы казались нам может быть традиционными и так далее, не об этом. Я сейчас о том миллионе писатых евреев типа меня, но чем они отличались? Во-первых, не считали, и в данном случае я это ставлю в вину этим евреям то, что поляки антисемиты, и то, что работы не было, это всем известно, и страдали от этого, и с голоду умирали, и в Израиль уезжали, вы себе представляете? Чтобы чтобы евреи из Варшавы ехали в Тель-Авив в 27 28-е, 20... это же не от хорошей жизни они ехали, вы же понимаете. Потому что от хорошей жизни в Тель-Авив еще никто никогда не ездил. Ну, по крайней мере, мне это не Ну, есть уж на то пошло то в Иерусалим. Но уж никак не в Тель-Авив от хорошей жизни. К чему я подвожу? Ну, просто те, кто ищут хорошую жизнь, они не едут сюда. Ну, по крайней мере, не в Тель-Авив. У них и дома есть Тель-Авив. Зачем в этот смысле? Что я пытаюсь сказать? Что вот этот миллион, и это тоже мы же не помним. Это. А чем они занимались? А чем они кормились? А как это выглядело? А вот маленький вопрос, господа. А сколько было хасидских дворов в Польше между 1920 и 1939 годами? Куча — это не то слово, господа. Это такое множество, которое никогда не будет известно, потому что все эти хасидские двора исчезли вместе со своими хасидами. о них не осталось строчки написано, них ничего не осталось. А чем они занимались целыми днями, господа? Вы понимаете, к чему ведет такое множество? Ведь мы сегодня много говорим об аудейских воинах, Но если честно говоря, войн особых нет, господа. Ну, люди немножко денег хотят, и немножко из-за этого, как бы сказать... Нервничаю, да. Тогда было по-другому, денег не было. Еще раз. Когда сегодня идут еврейские войны, все понятно, есть деньги, есть, есть. И есть за что, что называется, бороться. Тогда денег не было. Но зато времени свободного было. Вы только можете это представить? Вот одна еврейская улица в любом городишке польском. И на ней синагог 15. Но вы не поняли. Каждый из этих 15 синагог – это свой хасидизм, который дружно ненавидит всех остальных хасидов. Ну, а евреев польских за евреев вообще не считают. То есть, еще раз, тут таки есть разница между польскими и немецкими евреями. Понимаете, польские евреи себя еще считали в очень большом проценте евреями, хотя уже ничего не соблюдали. Но эти наши родные писаты их уже евреями не считали то есть там даже мысли не было что вот они плохо бы нам, евреям собраться и как-то вместе провести что-то или даже что-то близко не было та ненависть, которая царила среди нерелигиозных евреев, это отдельная большая история как ревизионистов ненавидели социалисты как они вместе ненавидели коммунистов, как коммунисты за Троцкого ненавидели коммунистов за Сталина и, и что там происходило, господа Это польские евреи, это не... Ну, история я в книге не рассказываю. 37 седьмой год, небольшой польский городишко, которому предстоит через два года стать русским городом. И приезжает не более не менее, как сам глава ревизионистов, этот, ну, Жаботинский. И начинает, ну, все огорожено, миллион людей, все нормально. И начинает свою речь, ну наидишь естественно, а что еще и начинаются крики из толпы, хорошо сорганизованные, мерзавец, говори по-немецки, ты же фашист, это это евреи из толпы кричат Жаботинскому. ну не согласен у них во взглядах, а ненависть рассказывал мне тот, кто присутствовал вот назад Это, это это говорит, нужно было ножом можно было ее резать. Это атмосфера там была, это можно было с ума греться идти. И снова там не было лёгких времён, да Бог они такие забрали близко не подходили. То есть я я сейчас говорю так, вот заглянуть в тот внутренний мир и и сравнить с нашим сегодняшним, ну, господа, что называется, я я вам не поручу, что не будет катастрофы новой. Но если у вас есть вопрос, почему была так катастрофа? То, то по моему вопрос уже ясен То есть та ненависть, которая была тогда, господа, это нужно было поискать. Вы снова представьте себе религиозный мир, где ни малейших денег, где люди практически умирают с голоду и весь день в свободе. Ну, ну поймите же, еврейский торговец самый плохой. У него есть время разговаривать, ему деньги надо делать. Я, я снова, у него, у него нет у него нет этого времени вообще. Да сколько он может перемывать косточки своим ближним? Ну, ему работать надо, ему торговать, ему деньги надо зарабатывать. А у этих людей целый свободный день. Вот они пришли, вот они отмолились, вот они учатся, и вот у них своя синагога, напротив против. И вот тот вот пришел позже, этот пришел раньше, а этот а этот Рэба еще сказал, и тут. Не не храм Совершенно верно. Понимаете, что значит непостроивший храм его разрушил? Mm -hmm. Если нам не удалось соединиться, господа, то нас такое ожидает этих евреев. И так общий тон звучит в ответе на вопрос. спра, если мы лезем целоваться с немецкой овчаркой, то вообще-то надо учитывать такой вариант, Что она может нас немножко укусить Потому что Понимаете то о чем мы очень любим забывать Весь 19 век Евреи Популяризовывали науку Пытаясь таким образом Решить все проблемы Этого мира Ведь снова век 19 господа Не путать с 20 Когда казалось что инженер вот-вот решит все проблемы В частности дровой энергию Будет и ну, все будет как следует когда инженерам это не удалось, дальше уже начались социальные эксперименты, откуда и полезли всякие анархисты, вплоть до коммунистов. В конечном итоге была Первая мировая война и полное разочарование во всем. Оказалось, что не эти измы, не эти измы и не эти измы, и все расслабились, духом расслабились. Потому что казалось глупым и наивным солдатам из окопного братства, что то, что они видели, и есть залог того, что это больше никогда не повторится. А сегодня нам опять же то же самое передают на всех возможных... Вот включаешь радио и слово слышишь, вот это больше не повторится. Почему не повторится? А что изменилось? Так я хочу сказать этому очередному вещателю. Ведь ты же как козёл был, козёл, прошу прощения, и остался. И ничего же не изменилось. Нет, изменение есть, слава Богу, нельзя говорить, ничего не изменилось. Слава Богу, мир идёт к его назначению. И исчезла нищета, исчез голод, я имею в виду сейчас в западном кусочке этого мира. И это существеннейшее из изменений, на которые, опять же, люди не обращают внимания. Но в чём его существенность? Понимаете? количество свободного времени резко уменьшилось. И сказать, что это в сочетании с очень низким духовным уровнем людей плохо, я бы не сказал. Потому что если бы к этому добавить еще к нашему духовному уровню, да еще много свободного времени, господа, вы понимаете, что могло бы быть, не дай Бог? То есть, что я пытаюсь сейчас сказать, что сейчас иудейские войны идут за деньги, и слава Богу. Потому что перед Второй мировой войной это же ненависть не имела причин вообще. Понимаете, голодные хасиды из этой синагоги дрались, физически дрались с голодными хасидами из той синагоги. Они не могли иначе самореализоваться. Кроме того, что вот мой рыбы рэбэ, рэбэ а твой рыбы и так далее. А как еще можно было самореализоваться? Объясните В особенности, когда вокруг были вот эти вот, которые вообще на иудаизм. И они были последними оплотами. И они потратили себя в этой борьбе друг с другом. И в особенности и главная вещь, которую надо повторять себе, и надо снова повторять себе, надо опять повторять себе. Когда речь идет о евреях, все может быть. Все. Все и даже в то, что мы никогда не хотим верить. И это главный урок катастрофы. Я привожу один и тот же пример, он мне очень-очень близок. Элли Визелю, 11 лет, 1943 год, город Сигет. Тогда это Венгрия, сейчас Румыния. Важно, что, понимаете, Карпаты, 43 год. Нет, война есть. В газетах, включить радио можно послушать про войну. Но войны же нету. Ну, господа, ну Карпаты, 43 год, какая война, о чем И вот прибегает еврей из Польши, пишет Элевизор, что не верить ему было нельзя. У него были навсегда оставшиеся распахнутыми от ужаса глаза. И в этих глазах было видно, что вот этот ужас стоит у него перед глазами, то, что он видел. И он все рассказывал, собиралось все местечко, и все слушали, все понимали. И даже встал вопрос, а не уехать ли, например, в Швейцарию. Ну, 43 год, господа. Венгрия, она хоть и участвует, но не очень участвует, и на своей границе Швейцарии нет проблем, нет проблем, и деньги были же, вот же что самое обидное, ну понимаете, когда есть деньги, есть что терять, и вот пишет телевизион, как сидел папа, совсем не глупый человек, судя по тому, что он вспоминает про него. И думал, ну как? Ну вы понимаете, что это такое? Большое хозяйство, семья, слава богу родители уже не молодые, дети еще малые, и вот вот все это как-то подняться и поехать, и... ну действительно тяжело. Сорок третий год, господа, все было так тихо, тихо, ну, ну тихо, вы понимаете, ну Карпаты, это, это же надо представить себе, господа. Зато, говорит, когда в мае, 44-го, их говорит, да за пять дней они во сне с ними очутились. И, и, и, и, и как-то не было никаких проблем И все оказалось настолько легко И выжил один визель Чтобы нам об этом рассказать А для чего же еще он выжил Сейчас Равлау рассказываю не знаю, я не слышал э, По-моему, он в был Ну, в любом случае, в лагере, в который врываются американцы Ему 8 лет В этот момент, 45 год И когда все, говорит, ринулись Ну, как бы Первая же разбежалась эсэнская охрана понятно, да? Дальше э, ворота И в ворота, значит, все узники А ему 8 лет Его там что-то притоптали Что-то скинули кин... Короче, что он помнит И что ему рассказывали Главный раввин американской армии На секундочку Который, видимо, уже знал о том, что Маутхаузен, наверное, был Лично в, вошел в этот лагерь и никуда-нибудь не пошел, а пошел э, трупы, трупы, трупы. И вдруг он рассказывал ему этот раввин, они потом еще вместе были у Рейгана в 80 каком-то году, тот дожил и при Равела он рассказывал, как это было. Он говорит, я смотрю трупы и, и вижу, говорит, еврейские глаза. Вот трупы и еврейские глаза. И я, говорит, закричал Готеню, говорю, тут еврейские глаза. Он, говорит, подхватил этого ребенка восьмилетнего. Ну, сколько там было весу, вы себе представляете. Взрослые весили 25. то сколько весил восьмилетний ребенок, представьте себе. Килограммов 10, 12. Он его взял, говорит, ты живой, ты живой. Тот вроде кивнул головой, говорит, сколько тебе лет, мальчик. Тот ему отвечает, Равлау, будущий. Мне, говорит, больше лет, чем тебе. А Равил решил, что он уже... И раввин, говорит, смеется, плачет, но ну, он не может себя прийти. Ну, представляете ситуация вот эти горы трупов, он держит этого ребенка или сколько он там весит, а у него только глаза черные вот такие, и все. Он говорит, ты, ты, ты что, понимаете, вот вы, говорит, взрослый, да, вот вы смеетесь, говорит, плачете, а я, говорит, уже не смеюсь и не плачу, я уже не могу. Тому говорит, я старше вас. Эту историю они повторили в 80-м году уже Рейган. То есть вы это слышите. Понимаете, каждый из этих людей был наделен некой силой для всей последующей жизни. И в этом смысле я вспоминаю всегда Хазон Ехескель. Не так давно мы читали с вами. Помните, как Всевышний вытаскивает Ехескеля в Синайскую пустыню? Показывают ему кости. И прямо на глазах их скелеты, кости обрастают мясом, всевышний душу. И есть такой вопрос: эти евреи, которые, как бы, в отличие от нас с вами, наивно полагающих, что мы с вами в этом мире ну естественным путем, они знающие, что они из этих костей. Вы представляете, как они были заряжены, какой у них был потенциал? Есть такой вопрос: а что они совершили? Почему у них ничего не слыс? Собственно, один из результатов, наверное, главных катастрофы. Те, кто были плохими, стали хуже. С этим более-менее все понятно. Но, видимо, какие-то люди получили очень сильный заряд. И в конечном итоге, наверное, где-то этот заряд и есть то, чем мы сегодня так или иначе можем пользоваться виде торы еще в каком нибудь виде просто все что нам рассказывают о чудесном спасении литовских ешив вещь не очень однозначная и есть красивейший пример ешивы каменецкой когда-то в каменец подольске была знаменитая ешива тоже мусарского типа И она, в отличие от Ешиват от Мир, не спаслась э, через Китай, а ну, когда-то у Муреева, настоящая фамилия, помню сейчас его, есть совершенно уникальный, фантастический рассказик о том, как платят э, людям маленький народец. Ну, как бы, они живут и, так, чтобы их не было видно. и Тем не менее, тем, кто дают им спокойно жить, они им платят удачи. И что оказывается, что те, кто побогаче, у них удача одна, платят более такой удачи. Ну, пример. Не дай бог, главного героя рассказа должен был переехать автобус. Но поскольку ему заплатили удачей, то его, что называется, только облило грязью с ног до головы. Ну, слава богу, его не сбил автобус, но тоже малоприятная вещь с ног до головы. Ну, там или он не попал под машину, но зато сломал ногу. Ну такой уровень удачи. А есть уровень удачи совершенно другой, господа, где что называется этот автобус вдруг заносит в сторону и он вас объезжает, или эта машина что называется тормозит и вы подходите посмотреть, а что случилось, не успевая на собственную смерть, как бы. Так вот есть разные в этом смысле уровни удачи и смысле то что мы в любом случае имеем возможность а до да, каменецкая ишива так вот понимаете им повезло чуть меньше они вместо шанхая оказались в сибири ну есть разница нет но ну, относительно других ишив которые оставались на месте и там где они оказались он называется понятно то есть и сибирь может показаться вот, Ну, 30% процентов не пережило катастрофу, потому что, ну, условия для ешива блохеров в Сибири особо никогда не было. Вот, но уже в военные годы было меньше всего этих условий. Всякий раз, когда мы рассматриваем судьбу разных людей, о чем мы забываем? Во-первых, круговая порука. Во-вторых, господа, люди, которые в открытую кричали, Всевышний только оставь нас в покое. Значит, не лезь. У нас, слава Богу, и мы, слава Богу. Ты только не лезь. Ни в хорошее, ни в плохое мы справимся. Понимаете, есть такой способ отношения Всевышнего к человеку – ты сам. Только, понимаете, если человек говорит «я сам», то это не «я сам, пока я могу, сам, а потом Всевышний помоги». «Я сам» – это значит «я сам». И иногда бывает так, что, когда евреи ненавидят друг друга – то то если их в одну пряжку, то окажется, что они все-таки как-то вот и может оказаться, что нет другого способа их вместе. Вот это уже про нас, спрашиваю. Вот подумайте о каком-нибудь евреи, который вам конкретно неприятен. Я не имею в виду на уровне главы правительства. Я сейчас не об этом. Ну на уровне главы правительства, слава богу, есть три процента, которые довольны. Вот я думаю, что это немножко много, 3%, процента. Но ничего, есть три процента, которые довольны. В пределах погрешности. Да, то... это погрешность, да, скорее всего. В пределах статистической погрешности. Вы меня успокоили. Хай <реклама> меня успокоил. Думаю, откуда взялись эти три процента? Они что, вообще телевизор не включают или там радио? <реклама> ну, бывает, бывает. <реклама> так вот. Тем не менее, представьте себе еврея, который ну, вам конкретно неприятен, неприятен на уровне бытовом, на уровне он не с сожалению как бы сказать э, история, которую я сейчас пишу, был такой еврей в XIX столетии, так вот он был тем известен, что даже в случае, когда надо говорить плохое, все равно не говорил. Однажды к нему пришли про конкретного еврея, который был ну конкретный не просто лжец, ну то есть дипломированный, понимаете? То есть он лгал всюду, всегда и при любых обстоятельствах. И вот пришли и спросили вот на этого человека, говорит, можно положиться. И услышали следующее объяснение, понимаете, говорит, есть евреи, говорит, с хорошей памятью. Они, говорит, помнят то, что было 10 лет назад. Удивительно. Где есть евреи вообще, говорит, с абсолютной памятью? Вот, ну, 50 лет прошло, все тебе расскажет. А этот, говорит, обладает. Говорит: "Ну просто вот вот невероятной памятью". Он говорит: "Помнит, чего не было". Вот чего не было, тоже помнит. Вот представьте себе такого еврея, господа. И проведите конкретно на себе эксперимент. А что должен сделать с вами Всевышний? Не дай Бог, конечно, ну что, чтобы вы с этим евреем Как-то вот уживались даже как-то вот... И вы понимаете, что ситуация кажется не очень приятной. А, а что делать бедному Всевышнему? Мы же помним с вами, что означает любить ближнего, как самого себя. Это означает, что мы с вами вообще одно существо. И что? И то, что всякий раз, когда мы, извините, кривимся, и нам чего-то не нравится... Это мы перед зеркалом на себя смотрим. И когда мы горяча говорим, а не ну, грязную руку рубить за то, что она грязная, может, лучше помыть бы ее. Все-таки ампутация вещи очень-очень крайняя. Помните, я вам рассказывал, жены в больнице был случай, ну, слава Богу, не с ней, в соседнем отделении. Все-таки она в родильном работала. На секундочку хирург перепутал ногу. История была на самом деле. После того, как она произошла, они стали все на уши спасли оставшуюся ногу, ту, которую собирались резать, спасли. А здоровую отрезали. Да почему пьяные все в Израиле происходило, не дай бог. У нас, опять же, я уже не, ничего не могу сказать сегодня, но в те годы, в те годы что? Непони одному ногу вытягивали, когда его положили, перепутали ноги, вытаскиватель опять за зато что выше стал врачом? хорошо уже тоже не нарочно кто-то перепутал кто-то перепутал господа Правое и левое да. да. о чем мы о том что в конечном итоге угу. урок катастрофы на личном нашем с вами уровне я предлагаю увидеть именно таким образом. Пора, я повторяю снова. Вспомните какого-нибудь еврея, который вам чем-то насолил, и вам до безумия неприятен. И представьте себе, что потребуется от Всевышнего, чтобы вас с ним заставить ощутить общность судьбы. Что-что? Ну, Теперь, все, что я вам могу сказать Что лучше не надо А способ есть Поймите же Из всего, что есть в нашей Торе Эпитета РА Плохо Заслужила практически одна единственная вещь Потому что вторая это та же самая вещь У нас есть Лашон ГАРА Есть Айн Ну Айн и Лашон это одно и то же в данном контексте Теперь вопрос задают мудрецы, простите, говорит, а убийство, а кровосмешение, ну, ну, вот это не РА, вот, вот только плохое слово РА. Ну, это не «ра» это Ответ следующий, господа. Всюду, где мы говорим о самых гадких и мерзких поступках, это поступки. Всюду, где плохие слова и плохой взгляд, это мы плохие. Это уже не поступки. Так вот, поступки – это грязь, их можно смыть. Я понимаю, что это очень тяжело представить себе кого нибудь еврея, который вас обманул и, ну, и так далее. Действительно. Я же не говорю, что нужно, не дай бог, его любить. Нет. Все, что нужно, это, во-первых, сделать хирургическую операцию, разделив его и его поступки. Вот есть он, и есть его поступки. И мы же помним, что в это он вкладывать можно много-много-много всего. Ну, помните, я рассказывал израил Рау Франко. Простая-простая история он решил купить жене скатерть ну в Мяшариме он работает ну скатерть жене на шаббат, нормально, нормально он зашел, сидел, говорит, еще польские евреи вы сегодня таких уже не увидите еще лет 20 назад пожилые самые из них еще были живы они еще в таких кепках были это вот польские религиозные евреи еще из той самой Польши Представляете? им тогда уже было хорошо за 80-20 лет назад короче, он у него купил тот ему продал, все как следует и он возвращается ну давайте, зачем Рава Франка? История с нашего ученика, который в тот момент это было лет тому семь назад познакомился с иудаизмом. Он соблюдающий такой юноша все прекрасно. И он решил маме подарить. Папа ему дал тысячу долларов. Они только что приехали, ну не только что, несколько два года приехали в Америку, три года. И вот первый подарок жене от сына и от, от мужа. Вот 1000 долларов говорит сходи. А он как раз занимался грамкой камней. И вот короче он пришел говорит в магазин есть такая улица там одни пятьсот ивы. Вот, в Манхэттене одни писатые евреи держат магазины этих самых э, алмазов и прочего всякого золота. И вот он зашел, и такая любезная, говорит, тетя, говорит, так ему было приятно, религиозная, очень так это, ой, евреи, ой, как это самое, для мамы, ой, ой, атайры, айры, мамы, ой, ой. Короче, продала ему кольцо, красная цена 300 долларов за тысячу, что такое? Ну, но зато с как это было продано и как это было сказано и что ты еврей и что дорогая мама и как я тебя понимаю и так далее. Короче, когда папа это делал, он пришел, потому что папа у него слава богу, хоть и инженер, но бухарский еврей и он немножко понимает, они все в этом немножко понимают и сказал, ну за сколько они тебе это продали? Короче, он вернулся туда, я сказал, конечно, я тебе поменяю, и стала предлагать ему 300 долларовые кольца. То есть на другое 300 долларовое кольцо, но за тысячу. И он до сих пор мне рассказывал просто около 5 лет, ну, представляете? Ну, обидно же, до безумия. Человек приходит, еврейка, религиозная, с париком, говорит, все как следует, я не хочу говорить, какому хасидизму она принадлежала, но, ну, супер религиозная. Теперь... Как же жить с такими евреями? Объясняет. Она хорошая еврейка, понимаете? Она так деньги любит, но ну, ну, жалко ее. Ну, ну, дура она, вы понимаете? Ну, таких, слава богу, израалистов хочешь, можно Такие, почему вы в Израиле? Я не же правильно. специально сказал, так таких... Когда Ты уезжала... Знаешь, когда уезжала... Знаешь, э, знаешь, ну, знаешь, дедушка, знаешь, дедушка моей жены, он же соблюдал, никогда не прекращал традицию и так далее. Когда уезжал... Соответственно его сын и Внучка и я говорю, ну, Куда вы едете я, говорю, я этих евреев знаю Куда вы едете к этим евреям Господа Это их поступки Это не они такие ну, ну, ну, Господа Почему бродячий проповедник Мог о Марке крысобою Сказать добрый человек А мы не можем но Я не понимаю что лучше нас был Но такой же еврей как и мы Но почему он мог разделять поступки людей и их самих? И еще и не евреи, кстати, а там мы не обязаны разделять. Же не там же деньги Нет, еще раз, а за речь идет, идет о деньгах, и понимаете? И речь идет о том, что мы не должны ненавидеть этих евреев, мы должны ненавидеть их поступки, а это совершенно другая вещь. То, что поступок мерзкий и гадкий, и он за это деньги взял и, он за это деньги взял, и еще вам улыбался, Помните, мы с вами учили комментарий на эту тему Почему тот, у кого весы неправильные, хуже всех-всех-всех И потому что называется еще мерзость Ответ, потому что он у вас деньги забирает и еще улыбается И вы ему еще спасибо говорите, вы даже не знаете, что он вас обманывает И вот это мерзость Потому что он плюет в глаза Всевышнему вот, вот, вот конкретно плюет И тем не менее надо разделять, господа, потому что а что делать Ну вот у меня рука, извините, и в дерьмо попала. И что я теперь делать? Неужели ее резать будем Жить по-христиански. Христиане говорят: "Прощать надо, прощать". Все. Прощать ну, нельзя. Вот здесь очень важный момент, все. господа. Эй, господа, я дерьмо. всегда рассказываю а по этому поводу историю, которую я слышал от покойного раба Зильбе. Про его папу. Дело происходило в ранние времена, евреи мылись раз в неделю. Они евреи реже Потому что сколько той, той зимы, вы же знаете Сколько там той зимы Ну зимой они вообще не были, Или иногда, но я сейчас не об этом господа. Важно, что перед шабатом Все евреи собираются в бане И там гвир И там же этот еврей невзрачный Какой-то, и шайка вот. И что-то там этот взял Тот взял, короче, гвир Человек большой, уважаемый недолго думая о плюху Равин присутствовал, отец или дедушка Равазильбера рассказывал мне Равазильбер. Он закричал: "Иуди Брахмонис, еврей говорит, милосердие, дайте ему". И никто ничего не понял. Ну, ну, ну, представляете, вот стоит гвир, богатый богатый еврей. Я уже не говорю про его размеры, но просто богатый. Что значит дайте? В Шабат этот еврей умер. Значит, все поняли, что он сказал, что что пожалейте его, ударьте о чем я? Всякий раз, когда вас обманывают, ведут по отношению к вам плохо, пожалейте этих евреев, заставьте их заплатить, за... сделайте все, что можете, чтобы они заплатили. Как? Если такой возможности а нет, то хотя бы умоляйте Всевышнего, что он, когда с ними будет разбираться, чтобы вы рядом не стояли. А, это Себя тоже? Ну, Еще раз, господа, поймите же, когда он будет с ними разбираться, то Это же возможность такая может быть, что вы, в принципе, праведный и хороший человек. И вы, этого человека, у нас митцва такая есть. Ну, Доказывай, докажи своему близкому, коллеге. Понимаете, мы же коллеги. Если вы ему не смогли ничего доказать, то что может оказаться, не дай бог? Что когда его достанут, а вы рядом будете стоять. И что он будет легче, что это его достают. Можно его как Господа, Но мир. обычно отделяться мысленно нравится. от евреев не стоит Понимаете, снова Отделяться нужно от поступков Не от самих евреев Господа, Тогда можно оказаться вообще в одиночестве А вы помните, что происходит с одинокими деревьями Которые ударяет молния Окей, okay, окей, okay, господа, подводим некий-некий общий итог. Вся идея любви ближнего, как себя, подразумевает именно вот эту ситуацию, где мы практически, и для этого и нужна катастрофа, где мы практически понимаем, что у нас одно и то же все. Дальше. Дальше. А дальше мы должны вот исходя из этого научиться перестать ненавидеть, различать людей и их поступки. Потому что если вы включаете радио и один день не передают что-нибудь, вот я сейчас просто пишу недельную главу, где вторая глава подряд мне такие ужасы рассказывают, спрашиваю, даже пересказывать не хожу. Кровосмешение на кровосмешение. Второй в твои в наши запреты там дочку свою там маму свою и я читаю ну, я думаю кому это написано включаю радио господа не про нас будет сказано это же наши евреи господа это же не какие-то там этот в петахтикве а тот в А этот еще где-нибудь я это должен слушать мои дети это должны слышать где мы живем Понимаете, ситуация сегодня какая? Ну, может быть, есть миллион евреев, для которых вот эти все вещи, они как бы ужас, ужас, ужас. Господа, Есть еще 4 миллиона евреев. Ну, допустим, не проза жизни, но для которых съесть свинину или там и так далее. Или там половые гормоны. Ну, что такое? Дело естественное. И для которых все эти законы, они кажутся Господа, их четыре, нас один. Это соотношение меня не радует. Четыре к одному. При таком соотношении катастрофа вполне-вполне. Ой, не Так вот. Спасибо. Нет, все, что я хочу сказать. Что если мы чего-то выучили в катастрофе, это понимание общности нашей судьбы. Что мы и сами по себе, они, мы не сами по себе, и они не сами по себе. И сегодня худо-бедно, Очень мало, и понятно, что свидетели это делают лучше, и евреи Христа ради это делают лучше в нашей стране. Но уже есть, я вам уже отвечаю за свои слова, есть религиозные евреи, которые стучатся в двери, спрашивают: может вы хотите что-то узнать? Может быть, вам какие-нибудь вопросы интересные? Уже есть такое, стучат в двери и даже результаты какие-то есть. Ну, вы знаете, мошенки, это, это хорошо Нет, это хорошо, потому да, что, да, что да, перед той катастрофой этого и не было. Приглашали да. любого проходящего встреч себе мальцов. Ну замечательно. Мацу. это Улица <свят> Это русская газета, судя по всему, так написала. Смотрите, если бы из миллиона человек нашлось бы тысяч Которые взялись бы это делать то результаты были бы лучше чем сегодня потому что э, я читал статью об этом не будем называть все это по именам но сегодня уже есть первые десятки где которые это делают сергей евреев ходят и стучат, стучат в двери. И, и спрашивают. Нет, просто спрашивают. Не пригла... да. спрашиваю, может что вас какие-нибудь вопросы есть? Может я вам чем-нибудь могу в этом смысле помочь? Рассказать что-нибудь, познакомить. Может вы хотели спросить и не у кого? Вот, пожалуйста, спросите. Нет. Я здесь. Нет, да. Помогите материально. Это да, господа. Нет, вот, кстати, христиане в этом смысле они молодцы. Они материально помогут материально. Да. Материально не надо. у них, они когда-то тут говорят, и там. О'кей, господа. Mm -hmm. Не, не, нет, хабадники раз этим не занимаются, mm -hmm. потому что, по крайней мере, при РР такого не было, нового, насколько знаю, они особо не придумывают. Они по-прежнему стоят на хабад, стоит на улице, предлагает фильм, очень хорошая вещь на самом деле. Народ. А, народ. Да. а во Вьетнаме, а хабад во Вьетнаме, представляете? В городе Хошимин. Да. Да. Что они, они делают Вьетнаме? во Вьетнаме? В городе Хошимин сегодня очень э, много израильских э, бизнесменов, э, еврейских израильских бизнесменов, и там есть возможность что-то еврейское такое. Может, Так что в Китае есть. Окей, okay, э, да, у нас будет? сейчас следующий раз будет, к сожалению, уже мы делаем большой большой перерыв. Я не то чтобы извиняюсь, но мы начинаем сейчас программу в Германии. Мне нужно в ближайшие три месяца выпустить четыре книги, и исходя всего из этого мы делаем.